Ромбтон остановился в маленьком мотеле. Он вышел на улицу и слился с толпой ярко одетых мужчин и женщин, прогуливающихся по странным неподвижным тротуарам Элдерберга. Он заглядывал в окна игорных домов, разинув рот, глазел на лавки подлинных ремесленных изделий, исчезнувшей марсианской цивилизации, всматривался в блистающие огнями рестораны и коктейли холы новинку сезона. Он в ужасе отпрянул от накрашенной молодой женщины, когда она пригласила его в дом мамы Тиль, где пониженная гравитация позволяет испытывать куда больше наслаждения, чем в обычных условиях. От нее и еще от дюжины таких же Кромтон укрылся в маленьком садике, присел там на скамью, пытаясь немного привести в порядок мысли. Вокруг него раскинулся Эльдерберг, яркий, полный наслаждений, вопиющий о своих грехах, накрашенная и иезовель, которую Кромтон отвергал презрительным изгибом своих тонких губ. Но за этим изгибом губ, за отведенным в сторону взглядом и вздрагивающими от возбуждения ноздрями, за всем этим скрывалась та часть его существа, которое жаждала этой греховной человечности как противопоставление тоскливому, бесплодному существованию. Но как ни печально, Эльдерберг, так же как и Нью-Йорк, не мог склонить Элистера к греховным утехам. Возможно, Эдгар Лунис возместит недостающие. Кромтон стал опрашивать все отели города в порядке лафавита. В первых трех ответили, что понятия не имеют, где может быть Лунис. Но уж коли он найдется, то им надо уладить пустяковый вопрос о неоплаченных счетах с ним. В четвертом отеле высказали предположение, что Лунис... Присоединился к большой поисковой партии на горной седловине. В пятом, вполне современного вида отеле, никогда не слыхали о Лумисе. В шестом молодая, слишком яркая и нарядно одетая женщина рассмеялась слегка истерически при упоминании луинса но дать какую-либо информацию о нем отказалась». Только в седьмом отеле клерк сообщил Кромтону, что Эдгар Луймс занимает 314 номер. Сейчас его дома нет, скорее всего, он находится в салоне Красной планеты. Кромтон расспросил, как туда пройти, и сильно бьющимся сердцем отправился в старый район Элдерберга. отеле здесь были какие-то выренившие, потрепанные, их пластиковые стены – Были побиты пыльными осенними бурями, и горные дома сгрудились в кучу, а танцевальные залы днем и ночью выплескивали свое буйное веселье на улице. В поисках местного колорита толпы богатых туристов сновали со своими... видеозвуковыми аппаратами в надежде наткнуться на непристойную сценку и запечатлеть ее с достаточно близкого, но безопасного расстояния. Такие снимки и позволяли дотошным искателям приключений называть Эльдерберг «Откровением трех планет». Встречались здесь и охотничьи магазины, снабжавшие туристов всем необходимым для спуска в знаменитые пещеры к Санаду или для долгого путешествия в пескоходе к витку сатаны. Были здесь также скандальные известности «Лавки грез», в которых торговали любыми наркотиками, и сколько ни пытались покончить с ними законным путем, они продолжали действовать. Тут же какие-то бездельники – продавали подделки под марсианскую резьбу по камню и все другое прочее, чего только душа пожелает. Кромтон разыскал салон «Красной планеты», вошел и ждал, пока глаза привыкнут и можно будет что-нибудь разглядеть в облаках табачного дыма и винных паров. Он смотрел на туристов за длинной стойкой бара, в их пестрых рубашках, на говорливых гидов и суровых рудокопов. Он смотрел на карточные столы и на болтающих женщин, на мужчин с их знаменитым нежно-апельсиновым марсианским загаром. Чтобы его приобрести, требуется, говорят, не меньше месяца. И тут, ошибки быть не могло, он увидел Луимса. Луинс сидел за карточным столиком и играл фараон в паре с цветущей блондинкой, которой на первый взгляд можно было дать тридцать, на второй сорок, а если присмотреться, то и все сорок пять. Играла она с азартом, и Луинс забавлялся, с улыбкой наблюдая за нею. Он был высок и строен. Его костюм и саму манеру одеваться лучше всего передает слово из кроссворда «ворсистый». Узкий череп покрывали прилизанные волосы мышиного цвета. Не очень разборчивая женщина могла бы назвать его довольно красивым. Внешне он нисколько не подходил на Кромтона. Однако существовало между ними какое-то влечение, притяжение, Мгновенное созвучие. Этим чувством обладали все части индивидуума, перенесшего операцию расщепления. Разум взывал к разуму, части требовали целого, стремились к нему с неведомой телепатической силой. И Лумис, ощутив все это, поднял голову и открыто взглянул на Кромтона. Кромтон направился к нему. Луинс что-то шепнул блондинке, вышел из-за карточного столика и встретил Кромтона посреди зала. «Кто вы?» — спросил Луинс. «Элистер Кромтон. Вы Луинс? Я обладатель нашего подлинного тела. А вы... Вы понимаете, о чем я толкую?» «Да, конечно», — сказал Луинс. «Я все думал, появитесь вы когда-нибудь или...» Он оглядел Кромтона с головы до ног, и нельзя сказать, чтобы остался доволен тем, что увидел. «Ну ладно», — сказал Луинс, — «пойдемте в мой номер, там поговорим. Может быть, сразу и покончим с этим?» Он снова посмотрел на Кромтона с нескрываемой неприязнью и вышел с ним из салуна. Номер удивил Кромтона, явился для него прямо-таки откровением. Кронтон чуть не упал, когда его нога утонула в мягком восточном ковре. Свет в комнате был золотистый, тусклый, по стенам непрерывной чередой корчились и извивались бледные, тревожащие тени. Они то принимали человеческие очертания, сближались, сплетались в кольца, то превращались в тени животных или беспорядочные кошмары из детских снов. затем медленно исчезали в мозаике потолка. Кромтон и раньше слышал о теневых песнях, но видел их впервые. Исполняется довольно миленькая пьеска под названием «Спуск в картырум». «Как вам нравится?» — спросил Луинс. «Довольно трогательно», — ответил Кромтон. «Но должно быть это ужасно дорогое удовольствие. Пожалуй». — небрежно произнес Луинс. — Это мне подарили. Присаживайтесь. Кромтон уселся в глубокое кресло. Оно сразу приняло форму его тела и начало мягко массировать ему спину. — Хотите выпить? Кромтон молча кивнул. Теперь он чувствовал запах духов, сложную летучую смесь аромата специй и пряностей с легким налетом запаха тления. «Этот запах, к нему нужно привыкнуть», — сказал Луинс. «Это обонятельная соната, задумана как аккомпанемент к песне теней. Я сейчас выключу». Он выключил сонату и включил что-то другое. Кромтон услышал мелодию, которая как будто сама возникала у него в голове, медленную, чувственную, мучительно волнующую. Кромтон указал, что он слышал ее раньше, в другое время, в другом месте. Кромтон понимал, что Луинс старается произвести на него впечатление, и надо отдать Луинсу должное. Это у него получалось. Пока Луинс разливал напиток, Кромтон оглядывал комнату, скульптуры, занавески, мебель и все прочее. Профессионально быстро вычислил он в уме цену, стоимость доставки земли, пошлины и получил результат. Он пришел к ужасному выводу. Только то, что было в комнате, стоило больше, чем он, Кромтон, мог бы заработать в качестве клерка, живи он хоть три жизни с четвертью. Луинс протянул стакан Кромтону. — Это мед, — сказал он. «Крик моды этого года в Эльдерберге. Скажите, как он вам понравится?» Кромтон отхлебнул медового напитка. «Восхитительно! Наверное, дорого?» «Довольно-таки. Но ведь за такое ничего не жаль отдать. Не правда ли?» Кромтон не ответил. Он пристально рассматривал Лумиса и заметил признаки разрушения в его дзюреровом теле. Он внимательно исследовал правильные, красивые черты его лица, марсианский загар, гладкие мышиного цвета волосы, небрежное изящество одежды, тонкие лапки морщинок возле глаз, впалые щеки, на которых видны были следы косметики. Он рассматривал улыбку Луинса, обычную улыбку баловня судьбы, надменный изгиб губ, нервные пальцы, поглаживающие кусок парчи, всю его фигуру, самодовольно развалившуюся в изысканном кресле. Вот, думал он, стереотип сластолюбца, человека, живущего только ради своих удовольствий и неги. Это само воплощение сангвинического темперамента, в основе которого лежит огонь, потому что слишком горяча его кровь, Она рождает в человеке беспричинную радость и чрезмерную привязанность к плотским удовольствиям. Но Луинс, так же как и Кромптон, всего лишь стереотип, с душою мелкой, глубиной всего в сантиметр, все желания которого легко предугадать, а страхи очевидны для всех и каждого. В Луинсе Сосредоточились те неосуществленные стремления Кромтона к наслаждениям, которые в свое время были отторгнуты и теперь предстали перед ним, как самостоятельная сущность. Этот единственный принцип наслаждения в чистом виде, которым Луинс руководствовался в своей жизни, был совершенно необходим Кромтону, его телу и духу. — Как вам удается сводить концы с концами? — резко спросил Кромтон. — Я получаю деньги, оказывая услуги, — улыбаясь, ответил Луинс. — Попросту говоря, вы вымогатель и паразит, — сказал Кромтон. — Вы наслаждаетесь за счет богачей, которые толпами стекаются в Элдерберг. Вам, брат мой трудяга и поританин, все это представляется именно в таком свете. сказал Лумис, закуривая сигарету цвета слоновой кости. «Но я смотрю на вещи иначе. Подумайте сами, сегодня все делается во имя бедных, будто не предусмотрительность, это какая-то особая добродетель. Но ведь и у богатых есть свои нужды. Их нужды совсем не похожи на нужды бедняков, но от этого они не менее настоятельны. Бедняки требуют еды». крова, медицинского обслуживания. Правительство превосходно справляется с этим. А как же нужды богачей? Людей смешить сама мысль о том, что у богатого могут быть свои проблемы. Но разве от того, что у человека есть кредит, он не может испытывать затруднений? Может. Более того, с ростом богатства – Возрастают и потребности, а это, в свою очередь, ведет к тому, что богатый человек часто оказывается в более бедственном положении, чем его бедный брат. «В таком случае, почему бы ему не отказаться от богатства?» — спросил Кромтон. «А почему бедняк не отказывается от своей нищеты?» — парировал Лумис. «Нет, этого нельзя делать». «Мы должны принимать жизнь такой, как она есть. Тяжко бремя богатых, но они должны нести его и обращаться за помощью к тем, кто может им ее оказать».